Глава 32. Лили. Как и ожидалось, пресс-конференция по поводу официального открытия прошла без неприятных вопросов. Моргана позаботились об этом. Прямо сейчас Кристофер с Фредом торжественно перерезают красную ленточку. Я и элитный отряд стражей стоим достаточно близко к ним. Вспышки фотокамеры слепляют меня, и я не сразу замечаю мужчину, прорвавшегося сквозь толпу. Он выкрикивает проклятие и прицеливается. Моё сердце пропускает удар. Мир замедляется, а затем события устремляются галопом, быстро сменяя друг друга. Охрана валит мужчину на пол и скручивает, но он уже успел выстрелить. И пуля попала не в кого-нибудь, а в Венди. В Венди, которая заслонила собой Кристофера и Фреда. Она падает прямо к их ногам, а изысканная блондинка средних лет склоняется над ней. Незнакомка говорит что-то, но в образовавшемся безумии я не могу расслышать её слов. Хочу подойти к ним, но мои ноги ватные, они не слушаются меня. Я перевожу взгляд на Кристофера, который отдаёт людям Морганы указания. Фред стоит как вкопанный, краски полностью сошли с его лица. Он не может оторвать взгляда от Венди. Её глаза закрыты, а кровь, стекая из раны, заливает мраморный пол. Охрана насильно расчищает помещение, уводят в том числе меня и Фреда, но я успеваю увидеть, как Венди кладут на носилки. Как злоумышленник смог пронести оружие? Ответ один. Ему помог кто-то из людей Морганы. Других вариантов просто нет. Всех нас запирают в холле, хотя запирают громко сказано. Двери на улицу открыты, и любой может выйти. Однако большинство охранников сейчас находятся с нами и на улице перед зданием. Разумеется, никто из гостей и репортеров не покинет остров, пока с ними не проведут тщательную беседу. Вижу, как Ливия, Томми, Берта и Боб пробиваются ко мне сквозь бурлящую толпу, но делаю вид, что не заметила их. Состояние Фреда сейчас важнее. В данную минуту он похож на человека, который дошёл до ручки и готов совершить нечто ужасное. «Стой!» — я хватаю его за руку. Фред действительно напоминает безумца. Его взгляд мечется, а затем Фред сбрасывает мою руку и взъерошивает свои волосы. «Фред!» — он не слушает меня. Ломится в закрытые перед нами двери, за которыми остались те, кого не выгнали. Охрана делает ему предупреждение, на что Фред обкладывает их матом, разворачивается и практически выбегает на улицу. Я следую за ним. Он уходит всё дальше от главного здания. Когда толпа любопытных остаётся далеко позади, Фред наконец-то останавливается. «Фред!» Не обращая на меня внимания, он закуривает и выдувает дым в небо. «С ней всё будет в порядке, Фред!» «Откуда ты знаешь?» — наконец отвечает он мне. В его голосе сквозит отчаяние. «Разве такое могло произойти у них под носом без их одобрения? Разве могло?» Я молчу, и Фред продолжает. Десять дней назад она приходила ко мне. Венди нарушила их запрет. И вот что они сделали. Избавились от неё, как от мусора. «Мистер Коллинз, держите себя в руках!» Доносится сзади, и я поворачиваюсь на голос та самая незнакомка подходит к нам и ещё тише добавляет. «Смею вас заверить, Морганы не имеют отношения к инциденту». «Но как он смог пронести оружие?» задаёт Фред самый важный вопрос. «Мы это выясним, и когда найдём причастных, накажем их по всей строгости». «Может, просто совершите массовое самоустранение?» усмехается Фред. «Вы так запросто наказываете всех, но разве вы сами не винны? Блондинка снисходительно улыбается ему в ответ и повисает молчание. С каждой секундой немое противостояние между ними возрастает, и атмосфера накаляется. И когда мне уже кажется, что сейчас грянет буря, к нам подходит Кристофер. Жизни Венди ничего не угрожает. Сходу произносит Хейс. Фред переводит на него воспалённый взгляд. «Можно её увидеть?» — хрипло спрашивает он, и вопрос повисает в воздухе. «Меня настораживает, как Кристофер смотрит на светловолосую незнакомку, Словно она распоряжается судьбами, и ответ должен поступить именно от неё. И тут до меня наконец доходит. Возможно, эта женщина занимает очень высокий пост. Быть может, она даже имеет отношение к верхушке Морганы. Незнакомка пристально смотрит на меня и слегка прищуривается. Мне не нравится этот взгляд. В нём вроде и нет угрозы, но это лишь искусно созданная иллюзия. Уверена, эта женщина может быть смертоносной. Можете говорить при ней. Кристофер встаёт рядом со мной и берёт меня за руку. «У меня нет секретов от моей невесты». Блондинка издаёт лёгкий смешок и переводит взгляд на Фреда, затем обратно на Кристофера. Слова чётко вылетают из её красиво накрашенных губ. Пока Венди выполняет свои обязанности, они могут видеться. Всё же довольный сотрудник более преданный, чем тот, на кого навешали кучу ограничений и запугали. Когда Венди очнётся, Фред может её навестить. «Как хорошо, что на острове имеется операционная, правда, мистер Хейс? Никогда не знаешь, что может случиться». Сказав всё это, она направляется обратно в сторону главного здания, плавно покачивая бёдрами. «Лили, тебе лучше вернуться в свою комнату», — говорит Кристофер, положив руки мне на плечи. «Я приду чуть позже, хорошо?» «Да, конечно». Венди точно будет в порядке?» Пуля уже извлекли. «Скорее всего, рано тоже уже зашили. Скоро Венди придёт в себя». Она быстро поправится, не волнуйся. Мы проводим тебя до общежития. Твои друзья сейчас там. Потом мне нужно будет вернуться в главное здание, но я не задержусь там надолго». «Хорошо». «Фред?» — обращается к нему Кристофер. «Идём». Фред молча следует за нами, глядя себе под ноги. Весь путь до здания, где располагаются комнаты персонала и гостей, проходит в молчании. Кристофер хочет проводить меня прямо до спальни, но я переубеждаю его, зная, что сейчас его присутствие необходимо в другом месте. Да и Фреду пока не стоит лишний раз пересекаться с ребятами. Возможно, Берта и оказалась не такой сукой, но её фразы временами всё ещё могут быть бестактными. Едва я захожу в дом, Ливия, Томми, Берта и Боб тут же набрасываются на меня с вопросами. Всё, как и ожидалось. Вздохнув, я говорю, что с Фэнди всё будет в порядке. «Но зачем она заслонила их с собой?» — недоумевает Берта. «И вообще, почему они с Энджи стояли там, словно телохранители? Мы чего-то не знаем?» «Не только вы с Бобом решили оставить балетную карьеру», — на ходу сочиняю я. «В Энди и Энджи решили пройти обучение и устроиться в охранную фирму». «Да ты шутишь!» — восклицает Боб. «Нет, не шучу. Сейчас они проходят стажировку». «Как складно, я вру. Но правде нельзя всплыть на поверхность». Ещё немного поохов и, обсудив горячие новости, ребята, наконец, перестают заострять внимание на странном выборе профессии Вэнди и Я предлагаю заварить для всех ромашковый чай, и Ливия вызывается мне помочь. Когда мы заходим на кухню, первые несколько минут она молчит, сосредоточенно расставляя чашки на обеденном столе, а затем подходит ко мне, склоняется к уху и шепчет. «Ты знаешь, кто эта женщина?» «Какая?» «Блондинка. Та, что пошла за вами». Нет, впервые её вижу. А я её узнала. И кто она? Та самая женщина, которая сопровождала Кристофера. Ну, помнишь, я говорила, что видела его пару раз с какой-то ухоженной стервой, старше него. Так вот, это она. Тебе не кажется это подозрительным? Ничуть. У Кристофера, как и у всех людей, есть знакомые. И даже если она его бывшая, это уже в прошлом. У нас с ним всё отлично. То есть сделай и правда идёт к свадьбе, м? Подмигивает мне Ливия. «Угу», — отвечаю я, насыпая ромашку в заварочный чайник и стараясь не выдать волнения. «Тогда ладно, а то я беспокоилась, что эта Мегера может снова заявить на него права. Спасибо, но не волнуйся, всё хорошо». Удовлетворённая моим ответом, Ливия отходит, а я никак не могу унять дрожь в руках. Они были знакомы. То есть Кристофер снова утаил от меня правду. Я и сама превратилась в довольно искусную лгунью. Я вру всем» своей семье, друзьям и знакомым, для их же блага. Но Кристоферу придётся раскрыть мне все карты. Как-никак мы с ним в одной лодке. Или всё же нет?